Глава 15. Враг двинулся вперед. Так звучало сообщение разведки, четко и вовремя отрапортовавшей о переходе основного войска горлеонцев через пограничную реку и выходе главных атакующих сил из плато Сокола. Враг оттеснил нас от пограничных земель, выдавил из города и пригорода, лишь малая часть населения которого по-прежнему оставалась лояльной империи. Астаопа и ее прихвостни считали, что оставшийся на севере контингент армия цветов не выдержит, не сдержит их натиска и отступит. По донесениям о вырисовывающихся на картах путях и линиях снабжениях, о безопасности тылов горлеонцы никоим образом не заботились, были уверены в себе, в своих силах. Враг готовился к грубому, беспечному, решающему удару в лоб. Астаопа и ее ангелы верили в себя, а горлеонцы верили в их итог. Враг прет в лоб и в посягательствах своих, не стесняясь, демонстрирует свои намерения. Возможно, это какой-то хитрый замысел, в чем я сильно сомневаюсь. Самая высокая вероятность, причина такого поведения врага – банальная уверенность в себе, численном превосходстве, собственной силе и шпионах-предателях, прячущихся в наших рядах. Горлеон – ничто без своих покровителей, а ангелы их ничтожно слабы без своих предводителей. Появись здесь и сейчас Эсфея, с той магической мощью, силой, собранной за тысячелетия, мы бы пробкой от шампанского вылетели из севера. Но по какой-то причине она не проявляла интереса к этому месту, игнорировала деяния Астаопы и делала что-то свое, пока что нам неизвестное. Эсфея Сука редкостная, не выбирающая, как и какими методами добиваться успехов, преодолевать преграды. Будь то вытоптанная ногами лесная тропа, или же дорога из костей, крови или голов, она пройдет по ней, дробя черепа, кости отнимая и утаптывая в землю жизни, не кривя лицом и душой. Эсфеи нет дела до живых. Их расприй, конфликтов, она больна своим титулом древней одержима чувством великого и познанием своим непознанного. Тысячи лет единовластия сделали ее только хуже. Жизнь смертного для нее, что для человека жизнь муравья, бактерии, о существовании которой он никогда не задумывался. Ее отсутствие здесь – лишь показатель незначительности происходящего на границе. Возможно, чисто теоретически – Пока ебанутая Астаопа пытается найти себе развлечение, устраивая бойню между живыми, ангелами и нечистью, ее мамания, пользуясь увлеченностью дочурки, бродит где-то рядом, наблюдает выбирает, по кому еще стоит лично нанести удар. Глядя на весь этот беспредел в мире живых, вспоминая о важности молящихся, не хотелось верить, что Эсфея Просто так позволяет ценным для нее верующим убивать друг друга. Я слишком хорошо помню, с каким трепетом она принимала в свою секту первых последователей из мира кровавой кузни. И видеть творящееся сейчас, зная о ее поступках узурпировать власть, испытывал столь сильное чувство разочарования, что даже предательство и удар в спину меркнут на его фоне. Все происходящее, с вероятностью в сто частички детали, пазлы ее кровавых планов. Однажды, оступившись со Астаопой, пустив дуру на вольные хлеба, она уже знатно горе хлебнула, потому наверняка со стороны наблюдает, позволяет дури ошибаться, разбрасываться ресурсами, силами, играя на слабостях и ошибках своей дочурки. Остоопу Эсфея не бросит. Она единственная, что представляет для нее ценность, а все другие для нее – жалкие пешки, жизнями которых она будет разбрасываться без особой печали, особенно если это, в конце концов, позволит ей съесть вражескую фигуру, более весомую и значимую в ее ублюдской божественной партии. Фигуры. Да, с ними третий игрок в моем лице испытывал сильнейшие проблемы. Пока дриады спешат в столицу, пока решат проблему с подвергшейся проклятию Аорой, мы уже точно столкнемся с ангелами, демонами, а вместе с ними и жаждущими отмщения народами Горлеона. Вот последние точно своего не упустят, и сверхнужды постараются, чтобы ослабить извечного врага. Бонусом к их рвению, защитой их интересов, выступят ангелы, те, которым мы уже объяснили, что они неуязвимы возвращаются ангелочки скорее всего с подкреплением кем то сильным позволившим им уверовать в собственную безнаказанность кто же идет с ними очередной шут с белыми крылышками либо же кто то посерьезней это я узнаю позднее а пока стоило уделить все доступные средства и силы возведению обороны в первые минуты после получения послания о начале движения войска горлеона я собрал солдат всех, кто даже больными мог быть полезен, и направился с ними к форту. Используя терраформирование, а также силы работяг, я разрушил почву, обрушил дорогу, повалил лес, создал овраги и траншеи, максимально, буквально полностью уничтожая единственную природную для снабжения дорогу, а вместе с ней и всю округу. Моя магия действует сродни стихии Земли. Никто ничего не заподозрил, когда я при помощи силы создавал углубления или, наоборот, поднимал насыпи. Бойцы лишь восторгались запасом моей маны и растаскивали, рубили бревна, вгоняя в землю заостренные колья. Никакой таран, никакая башня на колесах не смогла бы преодолеть эти три сотни метров оврагов и насыпи и препятствий, за которыми стояли стены. Укрепленные, с возведенными дополнительными башнями, защищающими стрелков бойницами и баллистами, очень похожими на скорпионов упрощенными установками. Обстреливать врага планировалось не только камнями, но и мешками с порохом, перемешанными со столовыми приборами, гвоздями и всем, чем только возможно ранить или убить. Жаль только, порох оказался ресурсом иссякаемым, и наши эксперименты, беспорядочная стрельба по мишеням, привели к тому, что запасы сократились до неприличных минимумов. И пополнение, ближайшее раньше, чем прибудет святое войско, не планировалось. А когда это случится, сколько их будет и что они с собой притащат в наши края, хер знает. Сейчас нам требовалось все и все. А имели мы совсем чуточку. Слуги. Они единственные, чьим числом пополнялось наше воинство, которое, моей милой облачко, еще только предстояло взрастить и обучить. Темные души бесчувственные, холодные сердца, слабые, бесформенные тела. Огнестрела на всех я не наберу. Пороха нет, пуль нет, ружей тоже. Единственное, что оставалось, это арбалеты. Да-да, те самые, из говна и палок. Перекравченная кара в виде тетивы, болт из ветки и камешка, а еще... еще вера в себя, тех, кто рядом, и в то, что я главный герой этого романа, и враг окажется куда слабее нас и нашей веры. Насчет себя я не переживал. Тут-то просто. Убьют, возражусь. А что насчет остальных? Демоненка и потомков. Вот за них я действительно волновался. И в разы больше, чем за себя. Еще в мыслях моих были и они. аора Дриады и, конечно же, Зуриэль. Мой милый ангел. Я не хочу терять ее вновь. Ужасно! А как же мы будем возвращать плато с такой дорогой? Дороги ведь нет? Глядя на враги, переломанные деревья и торчащие на метрах из земли цепи из корневищ, спрашивает у меня один из магов поддержки. Тебе кажется, говорю я, а после топнув ногой по земле, создаю средь насыпей ям, корневищ, тропу. Петляя, огибая все и вся из возможных препятствий, она уходит к нам в тыл. У нее нет конечной точки. Словно бесконечный генератор, стоит мне приблизиться, подумать о необходимости где-то пройти, как все меняется, изменяется и перестраивается. В момент, наблюдая за недоумением и восторженностью магов, мне даже кажется, что я и вправду какой-то бог. Для коего нет слова «непроходимое», есть только «непройденное». Я вхожу в кураж, поддаюсь личному интересу, желанию впечатлить тех, кого я даже не знаю, и это превращает строение фортификаций в абсурд. Рвы и траншеи, выглядящие совершенно нормально, внезапно под собой обретают скрытые провалы с торчащими под ними шипами. А коп с ловушкой в виде волчьей ямы – полнейший абсурд, граничащий с гениальностью. Также мне вспомнилось прошлое, в коем эсфея Зуриэль пытались остановить опытную аорру за хребтом волчья пасть большое магическое заклинание созданное из кругов и пентаграмм дроу вычислено в миг а что если в этот раз вместо одного и большого будут сотни мелких и не таких смертельных джонни они на деревьях вспоминая один из американских фильмов о вьетнаме одна за одной я создавал в земле ловушки для ног простые примитивные с острыми и крепкими кольями опускающимися острием от верха вниз. Если налетит кто в доспехе, в лучшем случае замедлится, застрянет, растянет или сломает ногу, а вот если кто в простом башмаке и трепичных штанах попадется, будет ему не сладко. Созданные мной ловушки, волчьи ямы и эти вьетнамские мини-капканы сложно обнаружить, невозможно обезвредить, только засыпать или обойти. Но для обхода нужно внимание, место для маневра и уверенность в каждом последующем новом шаге, коей у наступающих на крепость точно не будет. Мы забросаем их всем, чем сможем, если потребуется даже дерьмом, и под этим вонючим соусом засыплем их стрелами, вернее болтами. Пороха мало, ружей нет, есть только тени и моя магия, позволять которой простаивать во время боя смерти подобно поэтому я, как в старые добрые, обязан выложиться на полную, создать оружие боеприпасы, что не количеством, а числом, поспособствует кардинальному изменению сил и положения дела на фронте во время боя. Главное проверить, узнать, способно ли созданное мной оружие, как и раньше пробивать существующие ныне доспехи. Закончив с выведением единственного пригодного для движения маршрута прямо на крепость, а после, уничтожив любые другие возможные подступы, изрыл их и перекопал. Возвращаюсь в крепость к своим изобретателям, где собираюсь испытать мощность старого хендмейного арбалета, коему предстояло показать все возможное в борьбе против доспехов, появившихся за две лет после. Две тысячи лет прошло, сталь стала крепче, кузнецы хотя бы появились, и, по идее, Доспехи обязаны были держать удар древнего оружия, особенно зачарованные. Они были обязаны миру, но не мне. Болт, состоящий из камня деревяшки, скрепленной и переплетенной моей магией, с легкостью прошивает доспех, снятый с желавшего испытать прочностью своей брони воина. Хоть и не было пожертвовавшего качественной броней в мастерской, но по глазам мага и девушки поддержки видно, Мецената нашего это точно не обрадует. Камень против железа. Камень победил. Болт пробил первый слой пустого доспеха, погнул второй. Оружие, созданное мною многие столетия назад, все так же эффективно, и причину этого я смог выяснить, лишь сравнив его с аналогами этого времени. 30-35% — именно настолько он был мощнее современных аналогов. Мои болты имели больший вес, длину, а также изначальную скорость пуска и полета. Они превосходили обычные боеприпасы этого мира по бронебойности. Как и раньше, могли дробить кости, могли нести смерть. А аналоги... Лишь зачарованные болты, созданные при вмешательстве кузнецов, по характеристикам превосходили созданные мною, обычные. Чудо словно в книжках. Так окрестили мое оружие огневик и девочка из поддержки, когда я, в свою очередь, обучал теней новой системе зарядки и стрельбы. Огонь шеренгой никто не отменял, точно так же, как и беглую стрельбу. Оставалось только задать им вводные оприцеливания и выборе целей из тех, кто находился за стеной, а не внутри них. Все же, для глупой души, что первые, что вторые одинаковы, а ошибка могла стать фатальной. Болт арбалетный слишком тяжел, по прямой летит недалеко. В линейной стрельбе он во всем уступит акребузам, мушкетам и прочим пороховым, хотя разницы в них я не видел. Приходилось обучать стрельбе навесом. Блядь, я хотел с завязанными глазами, без знаний, проскочить тысячелетия прогрессорства, первым победить в гонке между броней и оружием, создать винтовку, пушку, пулемет, Способные пробить все и вся. Я не рассчитал своих сил. Влез в долгострой, уповая на качество, забыл о важности количества. Мне нужны станки, производство, порох. А с ними мастера, кузнецы, токари. Все, кто только может быть полезен, включая магов, способных решить нерешаемое. Первые списки необходимого в плане самопалов в большом количестве, пороха, провианта, медицинских трав, Мы уже составили и разослали с ними гонцов. По всему северу разбежались быстрые, как ветер, работяги, от вестей и новостей коих зависела жизнь и благосостояние абсолютного большинства. Посланники шли по деревням, издали оповещали о заразе, о войне, о необходимости и обязанности всех и вся готовиться к мобилизации. Зная о военном ресурсе империи, именно мобилизации – Подчас эпидемии чумы мне хотелось избежать больше всего. Враги внутри, снаружи, на земле, под землей и на небесах. Человечество, или в нашем случае человече, совершенно одни со своей бедой. И никто, кроме нас самих, не может нам помочь в решении этой проблемы. «Слуги, заряжай!» — крикнул я, и тени, стоявшие в первой шеренге, передали свое оружие тем, кто позади них. целься Переняв арбалеты у своих побратимов, слуги направляют их в сторону мишеней. «Цель плюс сто!» — кричу я, и тени поднимают оружие на определенную высоту. Все как один, ровно в линию, ни выше, ни ниже. Единым живым механизмом делают залп, поражая не чисто мишени, а линию, пересекающую мишень по горизонтали. Болты пронизают стены, слуги выполнили приказ так, как я того и хотел. Они не выбирают целей, и стрельба их точна, но не идеальна. Войска ни живых, ни мертвых, а покоренных и созданных из душ, что не смогли найти покоя на земле. Им предстояло пройти первое слаживание, а за ними и бой, очень и очень важный для каждого из нас. Война с использованием слуг, с познанием их возможностей и прокачкой неизученных способностей могла стать непредсказуемой а самое главное – внезапно полезной и опасной для любого, кто решится их использовать. Живых мало, тех, кому можно доверять, еще меньше. Кажется, в мире этом наступает век мертвых.